опасаясь влететь в кювет или сбить коляску с младенцем. Левостороннее движение требует привычки. Мой друг тем временем развлекается с таксистом, при причистым шотландцем, невозмутимо продирающимся и пробивающимся сквозь стада пыхтящих автомобилей. «Знаете, кого вы везете веселиться, Крис? Это бывший полковник КГБ, опасный шпион, которого в свое время выгнали из Англии. знаете, Чем тут занимался этот симпатичный на вид дяденька? Вербовал направо и налево наших консерваторов. Тяжелая пауза. Я настораживаюсь от такого блестящего поблисити. Оно прошло бы в прощально похоронном спиче на Лубянке. Но умилятся ли по этому поводу честные лондонцы? Водитель на миг ловит мою физиономию в зеркальце неожиданно радуется. Молочина! «Правильно дел Так им, гадам, и надо! Эти проклятые тори довели страну до ручки!» «И цены на фрискос подскочили!» — добавляет кот, уже вылезший из мешка, где он таился, как скелет в комоде. Обитатели Северных гор, где затаилась вся в замках Шотландия, недолюбливают консерваторов и завидуют благополучному Лондону, который, впрочем, Беззлобно считает, что бездельники-шотландцы сидят у него на шее. Я счастлив. Не зря все-таки работал. Не зря растрачивал пыл драгоценной души и свое горячее чекистское сердце. Хочется пожать руку пролетарию водительского труда, выразив солидарность в классовой ненависти. Слезы шпиона. «Так здравствуй же, неуловимый!» Загадочный Альбион. Предрассветный Пелмел, по которому гнал я безбожно Кар, мчался на первое свидание с сыном в трущобы и стенда, воспетый в свое время Джеком Лондоном и другими обличителями капитализма. Именно там и находился родильный дом, где трудились акушеры-коммунисты, и потому риск погибнуть во время родов был гораздо меньше, чем в буржуазных больницах. где все, как известно, подвластно звону злата. О, Боже, как все это было давно! Привет, универмаг Маркс и Спенсер, не бивший ценами по главе как помпезный Херротс, а дешевый демократический магазин. Не зря ведь носил имя отца великого учения. Где, стыдно признаться меня, великого дипломата и шпиона... Иногда покупатели принимали за сирова продавца и просили показать то терку для овощей, а то и жилет. Наверное, на физиономии моей лежала печать предупредительной услужливости. Недаром взращен я был во времена первого машиниста истории. Здравствуй, викторианский отель риц Грузноватое украшение Пикадилли. Прощай, Пикадилли, прощай, Лестер Сквер. Далеко от... Перерри, но сердце мое здесь. И олени, гулявшие по лужайкам, и газонам Ричмонд-парка. Вечная загадка для русской души, ибо голову сломишь, что не поймешь, почему, несмотря на бродячие, лежащие толпы трава в Англии, дышит свежестью. А в родных пенатах, где ходить по ней строго запрещено, все вытерто и серо. И коттедж Челси. в георгианском и викторианском стиле, с цветами на подоконниках и кожаными чиппендельскими диванами, под который тянет заглянуть, вдруг там закоченевший труп из романов Агаты Кристи. «Looking at things and trying new drinks». Лондон ослепляет меня разноликой суровой красотой. Лондон очень умён Лондон всегда с подтекстом. Я люблю его. И с ужасом слушаю прогнозы, что там скоро почти не останется англичан. Все заполонят иммигранты. Я истоптал весь город своими лучшими в мире скороходами. Это баринг Карамзин разъезжал в Кебах, Фиакрах. А нам, чернорабочим разведке, приходилось бродить по самым хитрым переулкам, проверяться, проверять и даже бегать. Но самое главное, что в Лондоне на каждом шагу встречались не просто англичане, а целые армии незавербованных англичан. Наглый Тори!